плот и поток. В день третий после ссоры эльф наконец признала, что в этот раз Брюс, наверное, не вернётся. Несчастье напоминало о себе постоянно. Куда ни повернись. Зубная щётка Брюса, сентиментальная он ила песня по радио, пусть даже самая дурацкая, или его банка вет ж майта на полке кухонного шкафчика. Всё вызывало приступы безудержных рыданий. Невыносимо было не знать, где он сейчас, но она боялась звонить, в общем, друзьям, выпрашивать, не виделись ли те с ним. Если не виделись, придётся объяснять, что произошло, а если видели, то она поставит себя в унизительное положение. А их иво неловкая, потому что начнёт выпытывать мельчайшие мучительные подробности встречи. В один четвёртый она отправилась оплатить телефонный счёт, чтобы не отключили телефон. Зашла в этну, наткнулась там на энди И с Лес-Куинсис не успел тот и заикнуться о Брюсе, как эльфа выпалила, что он уехал к родственникам в Ноттинге. И тут же устыдилась своей лжи. Невероятно, как быстро она превратилась из современной девушки, которая никому не позволит на собой измываться, в брошенную дурочку, в бывшую подругу. Бывшую. Она чувствовала себя, как Билли Холидей в «Не объясняй». только без трагического флёра героиновой зависимости. Всё это лишь отчасти объясняло, почему ключ в дверь собственной квартиры Эльф ставила свыровской осторожностью. А если, если вдруг Брюс вернулся? Потому что испугаться её прихода и снова сбежать? Глупо. Да, иррационально, да. Но разбитые сердца не ведают ни резоны, ни логики. И так, Без малейшего шороха в февральским будним днём эльф вошла в дом, отчаянно надеясь застать там Брюса. Ею взяла его чемодан, поверх которого были брошены брюсовы пальто, шляпа и шарф. Слыша шаги Брюса в спальне, эльф впервые за 4 дня задышала, как полагается. Уткнулась в шарф, от которого пахло влажной шерстью и Брюсом. Все эти тощие, как твиги поклонницы, которые приходили на концерты Флетчера и Холлэй, чтобы завороженно глядеть на Брюса и осуждающий на эльф, все они были совершенно неправы. Эльф вовсе не была для него лишь ступенькой к славе. Он любил ее по-настоящему. — Я дома, кенгуренок! — окликнула она, ожидая, что Брюс вот-вот приветственно крикнет «Вам, батик!» и бросится к ней с поцелуями. Но из спальни Брюс вышел с каменным лицом. Из рюкзака высовывались пластинки. Ты ж сегодня должна давать уроки. Илюш ничего не понимала. А все ученики заболели. Ну, привет. Я пришёл за остальными вещами. Она вдруг поняла, что в чемодане у дверей не вещи, с которыми Брюс вернулся, а вещи, с которыми он уходит. Ты специально выбрал время, чтобы меня не застать. Я думал, так будет лучше. А где ты ночевал? Я так волновалась. У знакомых. Суха, будто это не её дело. У каких знакомых? Не удержала сельф. Австралиец Брюс назвал бы знакомого мужского пола Дружбаном. У девшки? Ну, за что ты начинаешь? Со вздохом спросил Брюс, будто терпеливый взрослый у ребёнка. Эльф с видом поруганной женщины сложила руки на груди. Что я начинаю? Ты слишком ревнива. Поэтому у нас и не сложилось. А, то есть я буду делать всё, что пожелаю. А если начну жаловаться, то ты инстервоестичка, так? Брюс прикрыл глаза, словно изнемогая от головной боли. Если ты меня бросаешь, то так скажи, что между нами всё кончено. Если тебе так угодно, Брюс поглядел на неё, говорю, всё кончено. А, как же нас ждёт Эльф снова забыла, как дышать. «А Тоби вот-вот вызовет нас записывать альбом». «Ничего подобного», — сказал Брюс громко и отчетливо, будто иностранцу. «Никакого альбома не будет». «Ты не хочешь записать альбом?» — просипела она. «Эйнт Би Рекордс не хотят записывать альбом Флетчера и Холлоуэй. Цитирую, «пастуший посох не оправдал наших ожиданий. Никакого альбома. От нас отказались, с дуэтом покончено». На улице взревел мотоцикл, для курьеров и карманников Левони Стрит удобное место срезать угол. Тем временем, двумя этажами выше, Эльф замутила. Угу, не может быть. Не веришь мне? Хм, позвонит Тоби. А как же концерты? В следующее воскресенье у Кузенов. Энди даёт нам площадку с 9:00 вечера. А через месяц Кембриджский фолк-фестиваль. Брис пожал плечами и скривил губы. Ну, чего ты хочешь? Отменяю. Выступай соло. Он надел пальто. Э, шарф отдай. Эльф машинально протянула ему шарф. А если мне понадобится у тебя Брюс захлопнул за собой дверь. В квартире стало тихо. С альбомом покончено, с дуэтом покончено, с Брюсом покончено. Эльф забежала в кровать, теперь в свою, а не в нашу, забилась под одеяло. И вот робная духотера дала, оплакивая свою Горкодол. В который раз? В один девятый февральский дождь стучит в окна псевдо- Тюдоровского особняка семейства Халлей. Мрастоушовый слякотный сад в чист Хэрстер-роуд. Лоранс с своей френтэмчен, старшей сестрой Эльф, облачён в пиджачную пару и ведёт себя странно. Ну, э-э Он привстаёт, снова садится, подаётся вперёд. Э, тут, э, он поправляет узел галстука. У нас, э, сюрприз. Иможен одобрительно улыбается, ему будто Лоренс нервный школьник в рождественском представлении. Боже мой, догадывайся, Эльф. Сейчас они объявят о... о помолвке. Она косится на родителей и понимает, что им уже известно. Хотя мистер Хоулы, он не удивит. продолжает Лоренс. Ну, теперь ты можешь звать меня Клайв, говорит Эльфина отец. Клайв, не порть мальчику звёздный час, вмешивается Эльфина мама. Миранда, я никому ничего не порчу. Господи, с притворным беспокойством восклицает Б, Эльфина младшая сестра. Он весь пунцовый. Лоренс и впрям заливается краской до корней волос. А нет, нет, со мной всё в порядке. Э, может быть, вызвать скорую? Б опускает бокал шампанского на стол. У тебя приступ? Б Укоризненно останавливает её Эльфина мама. Прекрати. А вдруг Лоуренс воsplунится, мамочка? Тогда никакой соды не хватит, чтобы ковёр отмыть. Обычно Эльф смеётся с шутком Б, но после разрыва с Брюсом ей не до смеха. Эльфина отец совеска заявляет: Э, продолжай, Лоренс. Если тебя не пугает перспектива жить в сумасшедшем доме. Лоренса ничего не пугает, возражает Эльфина мама. Угу, правда? Лоренс. Э, нет, нет, не пугает, э, миссис Холлей, если папа Клайв вмешается бы. Значит, Лоренсу положено звать тебя Амерандой? Хм, правда, мамочка? Ну, я просто так спрашиваю. Б. Если тебе с нами скучно, уходи, стонет мама. Мм, я не хочу пропустить Лоренса в сюрприз. Не каждый же день объявляет о помолвке сестры. Ой. Да, зажимает рот ладонями. Извиняюсь, это и есть сюрприз. Я на бом сказала, честное слово. Схизл Хорстроуд доносится выстрел автомата. Лоренс надувает щёки и с облегчением вздыхает. Да. И я сделал ей имя предложение, и она сказала: "А ну давай, если уж так хочется", сообщает эмоджен. Ах, какой замечательный сюрприз, говорит мама. А мы с Клайвом так рады. Словно Англия взяла Эшес. Заканчивает за неё эльфина отец, раскуривает трубку и хитро подмигивает Лоуренсу. Поздравляю вас обоих, говорит эльф. Сестра, показывай колечком, требует Б. Имочен достаёт коробку из сумки, все толпятся вокруг. Ого! всклицает Б. Это явно не бижутерия из хлопушки. Кто кто выложил за него кругленькую сумму, говорит Эльфина отец. Ну и ну. Вообще-то, э, мистер Холло э, Клайф. Оно досталось мне в наследство от бабушки для э Лоренс смотрит, как Омоджен надевает кольцо на палец. Э для моей невесты. Ах, как трогательно, вздыхает Эльфина мама. Правда, Клайф? Да, дорогая. Эльфин отец лукаво глядит на Лоренца и говорит, «Запомни эти волшебные слова, тебе придется их произносить очень и очень часто». «Мама с отцом просто дует комиков», — думает эльф, — «как мы с Брюсом были». Сердце разрывается от горя, ведь дуэт Брюса-эльф исчез навсегда. Ох, как больно! «Что ж, тост за счастливую пару», — предлагает эльфина мама. Все поднимают бокалы, чокаются и повторяют хором: "За счастливую пару". Добро пожаловать в семейку Холли, объявляет Бэа голосом из хэмеровского ужастика. Теперь ты один из нас. "Hello, Lawrence Holly". Спасибо, Бэа. Лоренс снисходительно смотрит на будущую своячницу. "Боюсь, так не получится. Два предыдущих жениха говорили то же самое". фркдб. Они прикопаны под верандой. Каждый год веранду расширяют на ярд. А к Эльфине, душераздирающей балладе, любовнике молоджен Холли прибавляется новый куплет. Хм, странное совпадение. Но это факт. Шутки улыбается даже мама, но Эльф не находит в себе сил присоединиться к общему веселью. А давайте накроем стол. Б пристально глядит на сестру, которая явно сама не своя. Хм, давайте Эльф записала сольный мини-альбом "Ясень дупо и тёрн". Имя альбома "Пастуший посох". Да это с Брюсом. Её песню "Куда ветер дует", американская фолк-певица Ванда Верцию включила в свой альбом, который разошёлся миллионными тиражами. А сам сингл попал в хит-парад. На авторские отчисления Эльф купила квартиру в Сохо, вложение капитала, которое одобрил даже отец, хотя и без особого энтузиазма. Эльф умеет полтора часа петь фолк под трехсотенной аудиторией, она умеет усмирять подвыпивших слушателей, она имеет право голосовать, водить в машину, пить, курить, заниматься сексом и успешно поставила галочки по всем перечисленным пунктам. Но как только она возвращается домой к родным и видит акварель дяди Дерека, Алинкольн Трафальгар, в которую ребенком мечтала перенестись, как героя-покорителя зари или... Залочённые корешки британки в книжном шкафу. К к с неё тут же осыпается налёт из взрослости, обнажая прощающего обвинительного и закомплексованного подростка. А спасибо, папа, мне хватит ростбифа. У тебя всего два ломтика. Ты так мало ешь, что тебя скоро ветром сдувать начнёт. Да, ты чтот бледненькая. Замечает Эльфина мама: "Надеюсь, ты не подхватила этот загадочный Брюсов, что-то там. Доктор сказал, что брюссолрингит. А ложь растёт и ширится. А жаль, конечно, что он пропустил сюрприз Лоренсы и имя". Эльф, недоверчиво косится на мать, подозревая, что та ведёт реестры брюсовых пригрешений, где уже отмечена и жизнь сельф в грехе, и потакание эльфинам с ума сбродством. насчет того, что в музыке можно сделать настоящую карьеру. А помимо этого, принадлежность к мужскому полу, долинные волосы и австралийские корни. Если она узнает, что мы разбежались, то обрадуется больше, чем помолвки имя с Лоренцем. За окнами капли дождя лупят по окрокусам, превращая их в кашу-размазню. Эльф, и, может, жены все остальные, смотрят на нее. Ой, простите. 11 со горчицы, которая ей совсем не нужна, <задум> задумалась. А что ты говоришь, Эми? Нам очень хочется, чтобы вы с Брюсом исполнили пару песен на нашей свадьбе. Надо сказать им, что мы расписались. Думает Эльфи и говорит: "А с удовольствием. Вот и славно". Эльфина мама окидывает взглядом тарелки. У всех есть Йоркширский пудинг. А тогда приступайте. Звенят приборы, мужчина одобрительно причмокивает. Мм, розбив просто божественный, миссис Холлей, говорит Лоуренс, и подлива восхитительная. Миранда обожает рецепты с вином, изрекая эльфинотец затасканную шутку. А что не допивает, порой даже добавляет в блюдо. Лоуренс улыбается, будто в первый раз слышит. А после свадьбы ты снова станешь преподавать? спрашивает Б. Эмошен. Но если и стану, то не в Марвелле, мы подскиваем дом в Эшбастоне. Не пожалеешь? спрашивает эльф. А жизнь разделена на главы, говорит Моджен. Одна заканчивается, другая начинается. Эльфина мама оттирает губы салфеткой. А оно и к лучшему, за всем не поспеешь. Очень разумно, соглашается эльфина отец. Быть женой и вести хозяйство тоже работа. Поэтому наш банк не нанимает замужних. А, по-моему, говорит Б, крутя перечную мельничку. Обычно наказывают женщину за то, что она выходит замуж, надо выдирать с корнем. Эльфинац не выдерживает. Никто никого не наказывает, просто учитывают изменения приоритетов. Б, они унимаются. А в итоге женщина и огорбается над кухонной плитой и гладильной доской. Эльфинац гнёт своё. Хмм, против биологии не пойдёшь. Не в биологии дело, не выдерживай, эльф. А в чём? удивляется отец В понятиях не так давно женщины не имели права голосовать, требовать развода, владеть недвижимостью или поступать в университет. А теперь имеют. Что изменилось? Не биология, а понятие, и изменение понятий способствовало изменению законодательства. Ах, молодость, молодость, вздыхает отец, тыча вилкой в морковку. Молодость, разумеется, лучше, кого бы то ни было знает, как устроен этот мир. «На следующей неделе вы с Брюсом начнете записывать новый альбом?» – спрашивает Лоуренс. Эльфина мама накладывает каждому по солидной порции трайфла из хрустальной отфордской десертницы. «Ну, мы собирались, но что-то не срослось в студии. Очень не кстати». «То есть запись переносится?» – недоумевает Део. «Да, на пару недель». Эльф не любит врать. «А что не срослось в студии?» морщит лоб эльфина отец. Перехлёст в графике, как нам сказали, говорит эльф. Крайне непрофессионально, на мой взгляд. Эльфина мама передаёт десертницу эльфину моцу. Хм, почему бы вам не обратиться в другую студию? Ненавижу врать, думает эльф. И к там уже не умею. А в режёнсе хороший звукорежиссёр, да и техника уже знакомая. В Олимпиаке тебя здорово записали по туше и посох. говорит Эмоджен. "Да, отлично сработано", соглашается Лоренс, хм, будто что-то в этом понимает. Эльф представляет себе, как молодая пара лет через 30 становится дубликатом Клейво и Миранды Холлы. И содрогается, хотя в глубине души завидует Эмоджен её беспоплочному будущему. У всех есть трайфл. Эльфина мама окидывает взглядом тарелки. "Так, да, приступайте. А как вы с Брюсом познакомились?" спрошёт Лоренс. Легчю далить себе почки ложкой, чем ответить на этот вопрос, думает Эльф. А ну если промолчать, то заподозрят неладное, и мама так и вытянет из меня всё подноготное. За кулисами в одном Ислингстонском фолк-клубе, позапрошлым Рождеством, хмм, тогда только заговорили об австралийском фолке, всем было интересно послушать. А после концерта я стала расспрашивать Брюса об австралийском гитарном строе. А он сказал, что ему понравилось моё исполнение ирландской баллады. И мы пошли к нему на Кемденский шлюз. И к Новому году я влюбилась безоглядно, как девчонка из песни. И он меня тоже любил. Ну, я так думала. Хотя, наверное, я подвернулась как раз тогда, когда ему надоело навещать по знакомым и наливать пиво за стойкой в Airls Court. Но, правда, я никогда не узнаю. 9 дней назад он выбросил меня как использованную бумажную салфетку. Эльфинанту улыбнулась. Но ваши с ним знакомства в лагере христианской молодёжи куда как романтичнее. Да, но вы популярные исполнители. Лоуренс оборачивается к Эльфине маме. Миранда, как вы относитесь к тому, что ваша дочь знаменитость? Эльфина мама допивает вино. Я беспокоюсь, к чему всё это приведёт? Слава поп-звезды недолговечна, особенно для женщины. А как же Асилла Блейк? возражает Беа, а Дасти Спрингфилд, а в Штатах Джон Байлз и Джуди Коллинз, добавляет эмоджен. И не забывайте про Ванду Вертью, говорит Беа. Ну хорошо, а что будет, когда их нынешние поклонники переметнутся к новым кумирам? спрашивает эльфина мама. Наверное, тогда они исправятся, говорит эльф, выйдут замуж за того, кто простит им сомнительное прошлое и станут жить праведной жизнью, уйти уже сорочки и воспитывая детей. Б облизывает ложку до блеска. Бац-бац-бац. А бац, бац! отменный десерт Миранды, насмешливо заявляет Эльфина отец. Эльфина мама вздыхает и глядит на сад. Дождь взбивает воду в прудике. У садового гнома течёт из носа кап-кап-кап. Я пытался себе представить карьеру исполнителя, говорит Эльфина мама, но ничего не получается. Всё, что я вижу, твои упущенные шансы обзавестись настоящей профессией. Я на неё злюсь, думает Эльф, от того, что она озвучивает мои собственные страхи. Часы в прихожей бьют 2. А может Эльф станет первопроходцем, говорит Эмочен. Эльф играет на бабушкином фортепиано. А семья и Лоренс сидят и слушают. От пения удалось отвертеться, мол, надо беречь голос. Но если не сыграет, то Эмоджин, Беа и Мама заподозрят что-то неладное. У Бродвода теплые нижние и звонкие верхние. На нем эльф когда-то разучивала «Ты мерцай, звезда ночная». Потом гамма, арпеджио и стопку христоматий. Акустическая гитара, основной инструмент, фолк, исполнители. Однако для эльф первой любовью еще до парней, еще до девушек стала фортепиано. Бабушка умерла, когда эльфу было всего шесть лет, но ее слова навсегда сохранились в памяти. Пианино и плот, и поток. Много лет спустя, февральским днем, в день девятый разбитого растерзанного и растоптанного сердца, эльф подбирает мелодию к этим словам. И плот, и поток, и плот, и поток, и плот, и поток. Это первая музыкальная фраза, пришедшая ей на ум после разрыва с блюзом. Как здорово хотя бы несколько минут не вспоминать о нем. Ну вот, мелодия заканчивается, эльфина семейство и будущие свояк аплодируют. В азе на каменной полке раскрываются ранние нарциссы. «Очень мило», — говорит эльфина мама. «Ну, вроде бы так придумалось». «А как называется?» — спрашивает эмоджин. «Пока никак». Ты вот прям так взяла и придумала?» Недоверчиво уточняет Лоуренс. «Аккорды сложились», — говорит эльф. «Класс! Сыграй нам ее в июне». «Хорошо, если получится что-нибудь подходящее для свадьбы». «Летние свадьбы особенные», — поясняет эльфина мама и Моджин. «Вот мы с твоим отцом тоже сыграли свадьбу в июне. Правда, Клайв?» Эльфин отец попухивает трубкой. «И всю оставшуюся жизнь сияет солнце. «Июнь меня вполне устраивает», — заявляет Беа. «К тому времени я закончу школу. Подумать страшно». «Ты собираешься в Королевскую академию драматического искусства?» — спрашивает ее Лоуренс. «Мне и Моржин сказала». «Да, через месяц первый тур. Если пройдут, то на второй пригласят в мае, как раз во время школьных экзаменов». «У тебя есть шанс поступить?» «На четырнадцать мест порядка тысячи желающих, вот и считай шансы». «С другой стороны, были ли шансы у эльф на контракт со студией звукозаписи?» Из носика кофейника вырывается струя пара. «Наглядный пример того, что метить следует высоко», — говорит Эмоджин. Часы в прихожей бьют три. Эльф допивает кофе. «Но мне пора». «Так вы не отменили сегодняшнее выступление в кузенах?» — спрашивает Беа. «Брюс же заболел». Эльф не отменила выступление в отчаянной надежде, что Брюс все-таки появится, и тогда можно будет перечеркнуть девять дней его отсутствия. Теперь приходится расплачиваться за этот самообман. Я выступлю соло. Но Брюс же не бросит тебя в Сохо посреди ночи, спрашивает отец. Пап, я уже год там живу, и ничего плохого со мной не случилось. А можно я с Эльф пойду, как телохранитель, предлагает Бео? Очень смешно. говорит мама с безмерным облегчением: "Эльф, завтра тебе в школу. Хватит с нас и одной дочеря, которая шастает по Сохо. А ты не хочешь пойти?" спрашивает Лоренс и Моджен. "Говорят, кузена прекрасный фолк-клуб. А вам же завтра ещё возвращаться в Малдер?" напоминает Эльф. "А вдобавок концерт в кузенах это как игра на своём поле. Все друзья придут."